551. Гуру. Легко видеть других людей, замкнувшихся плотно в маленьком мирке личных переживаний, и понимать их ограниченность и связанность. Но трудно, очень трудно видеть себя тоже погрузившимся в мир личных переживаний и отрезанным от жизни сверхличной. Но выйти за пределы этого замкнутого круга будет уже означать Свободу и поражение самости. Пробить скрулупу ауры трудно.